Глава третья, часть первая. Бышлыков выехал из Юровичей затем, на с таким расчётом, чтобы добраться до Алёшника в красвету. Когда его вазок поднялся на гору, перед ним открылась вся ширина равнины, серая, непроглядная. Серость это нагоняла на душу неодолимую чёрную тоску. Только ветер, что налетал шквалом, как бы обещал что-то обнадеживающее. Около водовечей, как он и надеялся, стало заметно светать. В этой поредевшей, рассеивающейся муте возок Башлыкова юркнул через мостик на Турьию, поплыл по большаков вдоль глинищ. Со шляхом Башлыков, удивляясь себе, беспокойно вглядывался туда, где должна быть Глинищенская школа. Вместе с тяжелым осадком от собрания. Как от дуновения ветра затеплялась душа снова воспоминания о той женщине. Хотелось увидеть огонек в ее окне, но его не было. Может, закрывало поле. Только расцвело, когда он вышел из вазка у сельсовета. В сельсовете был один дежурный. Он должно быть дремал перед этим, и когда Бышлыков громко топая сапогами, обивая снег, вошел в помещение, встретил его виновато, смотрел с непонятной настороженностью. Бышлыков нарочно весело потаптал по комнате, потирая руки, показывая, что промерз малось в дороге, надо согреться, не взначась, спросила на новостях. На людях Бышлыков всегда имел привычку держаться весело, бодро. Дядька, однако, попался не разговорчивый. На вопрос Башлыкова только неприветливо ответил, что Гаэлис в хвойном на коллективизации, а секретарь пока не пришел. Он повеселел только тогда, когда Башлыков попросил его позвать Дубадела. Взбодрившись, Мигом натянул на косматую голову уборную шапку и мягко ступая валенками, выбежал на крыльцо. Бышлыков снова заходил по комнате то и дело, бросая взгляд в окно на улицу. Он беспокойно ждал Дуба Дела. Было бы неприятно, если бы его не оказалось дома. Дуба Дел был ему очень нужен. Еще вчера, думая об этой поездке, Бышлыков вспоминал Дуба Дела, решил, что Дуба Дел будет в этой поездке принем. Хотел получше приглядеться к нему, примериться, чего он стоит. На дубодела Башлыков возлагал серьезные надежды. Надежды эти надо было проверить. Дубодел был дома. Башлыков увидел его, когда он появился перед окном. Он шел быстро, стремительно, так что крылья его застегнутой на одну пуговицу шинели разлетались в сторону. Разлетались в стороны и уши буденовки, что еле держалось на макушке. Ноги в разношенных сапогах ступали твердо. На костистом лице была решительность. Человек спешил как на выручку, готовый на все. Он стремительно поднялся на крыльцо, перешагнул порог, громко поздоровался, доброжелательно, с уважением назвал. «Товарищ секретарь». Крепко пожал руку Башлыкову, как бы подтверждая, что в нем все надежно. Башлыков помедлил, глянул испытывающе. «Надо в корени». В том, как произнес, была значительность. Значительность была и во взгляде. Дубодел кивнул молча и тоже значительно. Ясно. Лицо деловито сосредоточилось. Шмыгнул простуженно. «Сейчас?» «А когда же?» Башлыков по-товарищески добавил. «Отклад, говорят, не Влад». «Аге!» Снова шмыгнул носом Дубодел. «Откладывать некуда». Вот именно, так что собираетесь быстро? Дубацел вытянулся как по команде. А чего тут собираться? Руки ловко ухватили второй крючок на шинели, застегнули, натянули глубже буденовку. Вот только перекусим, добавил деловито. Позавтракаем только. Вы не завтракали? Остановил его Бышлыков. Да я уже, конечно, я про вас. Жонка там в момент. Башлыков уловил, что в голосе его тут не было твердости, не слишком добивался. Видать, не очень верил в завтрак свой. Башлыков успокоил: "Позавтракал уже. Ну, тогда хоть сейчас. Заезжайте домой, предупредите", распорядился Башлыков, "чтоб не волновались. Дня надвое скажите". Часть вторая. Вазок быстро оставил позади Алёшинскую улицу, повернул за угол, понёсся к Гате к зарослям. Повымершши наезженной Гате моментально дамчали до цагельни, и вот зачернели уж впереди утренние дымки над Куриневскими крышами. В Башлыкове и дымки и эти, и крыши на хмуренной пануры, хоть и подбеленные снегом, отозвались беспокойством. Подходила вплотную и поднималась к каменной стеной неподатливое чужое, что необходимо было сдвинуть и что не хотело сдвинуться. Башлыков приказал держать к хате Миконора Глушака. Когда ехали улицы, чувствовал, как пронизывают его молчаливые взгляды с обеих сторон. Внимательно ловил на остороженную черноту окон, пестроту дворов, И окна, и дворы были почти все пустые. Деревня жила, казалось, беззаботно, спокойно. Однако он хорошо знал, что покой этот обманчив. Заметил, как вышел из хаты, застыл на крыльце дядька, зорким глазом проводил, пока не скрылись за поворотом улицы. Две женщины, глядя ему вслед, отошли от колодца, одна даже перестала тянуть отщеп. От беспокойства, от ощущения, что за ними наблюдают, подобрался, сел ровнее, всей осанкой показывая решительность, смелость. Видел, дубодел, вытянул шею, порезвел, нетерпеливо и весело поглядывал на хаты, на дворы. Держался так, будто предчувствовал близкую схватку и радовался ей, рвался к ней. Эта веселая задиристость была по душе Башлыкову. Перед двумя рядами настороженных исп ему хорошо было от такой смелой уверенности, хорошо чувствовать рядом человека, который в любой момент готов помочь. Ухатый Меконора Глушака дубодел первый, соскочил с воска, решительно зашагал к воротам. Уже у ворот он спохватился, как бы сдержал себя, подождал бы Шлыкова, пропустил вперед. Только зашли во двор, на крыльце появился Меконор-Глушак. Был одет в некрашенный, заношенный кожух с заячьей шапкой в руке. Похоже, было, собирался куда-то. Оделся за минуту перед этим. Смотрел с приглядкой. Глаза на побитом оспе лице беспокойно спрашивали, «Чего это наведалось такое высокое начальство?» Притом в лицо озаряла улыбка, кроткая, гостеприимная. «Встречай гостей!» — крикнул Башлыков, шагнул навстречу. Он доброжелательно протянул Миконору руку. Глушак торопливо надел шапку, подал руку. Башлыков крепко, сильно пожал ее. «Подгадали, застали дома!» — сказал Башлыков опять звонко, удовлетворенно. Он стал обивать снег с сапог, отряхивать спальтос с шапки. Глядя на него, стал обивать снег и дубодел, но без старания, как попало, будто делал не нужное. От чего тут, заходите.、В、хате было двое стариков. Старик сидя на палатях обувал лапти, накручивал уонучи, а старуха подметала у печи глиняный пол, подметала торопясь. Бышлыков тем же звонким голосом поздоровался. Добрый день, протянул старухе покрасневшую с мороза руку. Тасуя тяс вытерла свою опадол торжественно лопаточкой подала ему. Рука ее была темная, костистая. Бышлыков пожал ее осторожно с уважением. Старик, завязав обору, тоже встал навстречу Бышлыкову. На его пожатие ответил приветливо, охотно. Дубодел растолковал, что это отец и мать Миконора, Дометик, Дометиха, тетка Авдотья. «Подгадали, застали дома», — снова сказал Башлыков, уже старикам завязывая разговор. «Аге», — сразу отозвалась Дометиха, — «а то уж вон шапку взял, собрался идти. Кеп на минуту позднее так и не было б тот». «Недалеко собрался», — подсоединился Миканор. «Хозяйство поглядеть». Он с интересом ждал отгадки, зачем приехал Башлыков. Такой же интерес, только более открытый был на лице и у старухи. Однако надо всем властвовал обычай — неизменный закон гостеприимства по отношению к человеку, который ступил в хату. Миканор пригласил Башлыкова раздеться. и старуха охотно поддержала сына. Башлыков знал закон, понимал, что надо у гостеприимных хозяев вести себя добропорядочным гостем, раздеться, сесть к столу. Но не терпелось, дорого было время. Только присел на стул, расстегнул верхний крючок пальто. Глушак, видно, понял настроение его, однако с крестьянской настойчивостью повторил, что просит раздеться, А матерь распорядился на кормить гостей, здоровые люди. Мать поддержал его, однако отметил Бышлыков не очень уверенно. Позавтракали уже, сказал Бышлыков мягко и вместе озабоченно. Когда то было, тянул свое меканор. Бышлыков дал понять, что не имеет привычки церемониться, сказал решительно. Пройдем по деревне, потом вернемся. Не заработали еще на завтрак? Весело бросил взгляд на Миканора, убадил. Он захохотал. Заработать надо, ясно. Все же хоть немного дотребовалось、да、отдать должное обычам, показать себя перед хозяевами, человеками культурными. Бышлыков задержался в хате, да позволил себе провести здесь десяток минут. К тому же стоило лучше приглядеться к глушакову жилью, к родителям его. За этим сразу пришло главное, тревожное – выяснить обстановку в селе, как она видится ей глазами. Сидя у стола, не выдавая интереса, осмотрелся. Хата маленькая, на одну комнату пол из глины, можно сказать, нет пола. Двое палатей, сына и стариков, домотканное одеяло, большой сундук, гордость крестьянских хат на Полесье. Может быть, с даматканным полотном с праздничной одеждой. На стене портреты Сталина и Калинина. В углу вверху пусто, образа сняты, но рушник висит, как дань старому. На подоконнике стопка книг, брошюры. Где же колхозные документы? Верно, в сундуке. Воздух был спёртый, нечистый, терпко пахло кислым. Видно, в хате кормили поросенка или свинью, и вообще в хате не чувствовалась чистоты, порядка. Сыглелись. Бышлыков навидался всякого, однако в последние годы все же имел свою комнату, привык к чистому воздуху, к опрятности. И здесь, как и каждый раз, он чувствовал, что город это город, а деревня деревня, и что между ними во всем расстоянии огромное, как два разных мира. И чувствовал остро неизменно, что он человек до мелочей городской, из того городского мира. Никогда не свыкнется с этой чернотой, не с свежим запахом. Терпеть может, а свыкнуться не свыкнется. Вошел с кнутом возниться. На приглашение дометихи разделся, сел около дубодела. Надо было вести доброжелательный разговор. «Как живем, Авдотья Петровна?» — поинтересовался Башлыков мягко, уважительно. Отчество старухи спросил тихо у сына. Та на минуту оторвалась от работы и оглянулась. «Да как живем?» Снова повернулась к печи и стала чепельником орудовать в глубине ее. «Сын не обижает?» «Аге!» — ответила насмешливо. «Есть, когда ему редко и видишь дома». Невестку б надо, пожалуй, говорила ему, слухать не хочет. Все дела одни. Пары может нету, помог бы шлыковый дюбодел. Этого цвету хватает. Мать глушака поставила чипеньек в угол. Разговор был, видно, задел за живое. Две были распрекрасные, а одно ходоську догдумали уже. Маму. Перебил глушак сын недовольно. Ну а надо сказала свое. Прозивал, поня взял. Найдем другую тетка. Весело пообещал дубадел и женем. Порядки партийной дисциплины. Он захохотал. Старухе не понравилось и его шутка и его хохот. Не скрывая ни ласкового гляну он двоедело. Бышлыков заметил, что она вообще не очень приветчала его попутчика, не сказала больше ничего, повернулась к печи и взялась за ухват. Бышлыков переждал, пока мать Миканора управилась, перебил неловкое молчание, повел речь о том, о чем не терпелось. Адольте Петров, на скажите, пожалуйста, чего это в колхоз в вашей деревне так туго идут? Она глянула на Бышлыкова остро, как бы с недоверием. Бышлыкову показалось, взгляд ее не верил, что он спрашивает это серьезно. Не знает, разве сам? Как бы посомневавшись, ответила. Почему? Бояться. Чего? Темный народ. Растолковал отец глушака, что свесил ноги с палаты. Как бы не угодить в прорубь, бояться. проговорила она, не слушая мужа, а высказывая свое, и все, будто не верила, что Бышлыков этого сам не знает. Чего тут бояться? Мать Миканора некоторое время молчала. Свет из печи вскидывался и опадал на ее лице, на плечах. Меняющееся от света в морщинах лицо было сосредоточено. Миканор смотрел на нее обеспокоенно, похоже, опасался чего-то. Да и то. Сказала она задумчиво. Больно скоро гонят, а люди могли деться хочется, примериться. То гонит, возмутился глушак сын. Что вы плетете, маму? Дубодело казалось потесшил гнев Миканора, но он не выдал себя, строго поприкнул. Долго думает, тетка. Абдулмана все, заявил Бышлыков спокойно, покровительственно. По всем пунктам, со всех сторон. Серьезно обдумано, можно не сомневаться. Оно-то верно так, кивнула она. Ни то не очень поверила, ни то не хотела спорить. Вежливо, как бы объясняя, сказала. Только ж не все это знают, да и то. У каждого ж своя голова есть. В том-то и беда, язвительно отозвался сын. Да хорошо, Коля у кого еще умная. Башлыкову не пришлось ответить. В синях хлопнули двери и в хату вошел дядька в коротком кожешке и в сапогах. Чисто побритый с усиками он на порогу снял шапку, поздоровался со всеми. Здравствуйте. Уверенно подошел к Башлыкову, протянул руку, с подчеркнутой почтительностью назвал: товарищ секретарь. Обошел всех, подавая руку, увеличал каждого по имени и отчеству. Исполнив традиционный ритуал приветствия, дядька снова не спеша подошел к Башлыкову, сел рядом. Достал кесет из-под кожушка, стал сворачивать цигарку, подружески поинтересовался. «Решили, значит, посетить нашу Куреневскую глухомань?» «Поглядеть, чем живет, дышит в глуши народ!» Казалось, прежний разговор прервался совсем, и начнется теперь другой, тот, который завязал дядька, Андрей Рудый. Так оно какое-то время и было. Попыхивая цыгаркой, деликатно пуская через ноздри дым, Андрей разглагольствовал о темноте людской, о коллективизации, о том, что новый путь людям показывает, что и тут в глуши не все лыком шиты. Хозяйка казалось слушала его и не слушала. То возилась у печи, то беспокойно думала. Было видно, бередит старую тревога, не дает покоя. Недовольно поглядывала на Рудова. Надо же принесло не вовремя балаболку пустую. Да и это, отважилась наконец, напомнила она о прерванной беседе. Разговоры тут всякие, про раскулачивание. Башлыков отвернулся от Рудова, внимательно глянул на нее. «Боятся! Не нравится это!» — горячо сказала она. «Кому не нравится?» — сразу напал глушак сын. «Людям не нравится!» — сказала. «А то нет, не боятся!» «Все! Кулаки, может! Кулакам надо бояться!» «Правильно, Дометьевич!» — одобрительно кивнул Рудой. Дометиха не поддалась сыновьему гневу, даже как будто заупорствовала. «Брату на брата наговаривают», — говорила громко, настойчиво, — «свояку на свояка, будто съесть друг друга хотят». «Опять вы, маму!» Она разозлилась, набросилась на него. «Дай сказать людям, не с тобой говорят, слова уже не скажи». «Говорите, да знаете что». Правильно, Деметич, поддержал Рудой. Ты, Андрей, пришел, так сиди, не лезь куда не просят. Она перевела дыхание, пригрозила сыну всем. Знаю, правду говорю. Сдержала себя, сказала тише. Вот тут у нас свояк есть, брат мой двоюродный. Нашла брата, брат Халимон. Моя матка, его батька, сестра и брат родные. И это про Карчаха Лемона. Холимона глушака. Разъяснил Большиков урудый, с наслаждением затянувшись сигаркой. Было видно, обрадовался спору, как любопытному случаю. Миконор с ненавистью глянул на него, нашел забаву. Надо ж принесло в такой момент. «Завтра брехня пойдет по всему селу». «Аге, глушак! Глушак Халимон!» — подтвердила старуха в запальчивости, не уловив тон Рудова. «Так чего уже на его?» — продолжала горячо, доказывая свою правоту. «Мало того, что налогами, так и в колхоз не пускают. Свет человеку завязали. Так это надо?» «Сколько ни толкую, не понимает ничего». Миканор розово-красный неловкими руками свернул козью ножку, наклонился к рудому, прикурив, зашаркал к палатам, сел, с горбис густо задымил. Бышлыков понимал его. Миканор глушак, как на судью, смотрел на него секретаря райкома. Был взбешен словами матери и чувствовал себя таким виноватым, что готов принять любую кару. Да, было чего волноваться. Опорочилась старуха и перед кем? Перед секретарем Райкома и перед дубоделом, который явно не сочувствует, а похоже в тайне потешается. В отношении кулатским элементам Авдотья Петровна, мягко сказал Бышлыков, линия у нас твердая. Кулатские элементы мы считаем классовым врагом. Какой он теперь элемент? Старая пренебрежительно махнула рукой. Только звание осталось, что богач. Дубадел хотел поддеть шуткой, не знал, что она такая кулакская заступница, но старуха не отозвалась на шутку. Миканур Глушак торопливо, нервно дымил, едва сдерживая гнев. Подговорил он вас что ли? В голосе его слышалась обида, гнев. Бышлыков уловил слова эти обращенные не только к ней, а и к нему с Дубаделом. Может даже больше к ним двоим. Невзя же, чтобы брат на брата, – высказала она затаянная. Сын, разгневанный, соскочил с палаты, гляну узлобно на старуху, заходил нетерпеливо. Башелков поднялся славки и сказал, что пора идти, времени не ждет. Старуха сразу спохватилась, вспомнила о хозяйских обязанностях. Да когда вернетесь, чтоб знать? Вот как освободимся. Неуверенно сказал Бышлыков. Когда дело сделаем, дадим знать как-нибудь, когда проголодаемся. Старуха неловко попросила: Может и я что не так? То вы не серчайте, я от души что думаю. Не серчаем, Бышлыков покровительственно улыбнулся, но со взглядами вашими не согласны. Он ласково поддержал старую за локоть, вышел из хаты. На дворе оглянулся. Все вышли следом, даже старик стоял в рубашке без шапки. Башлыков позаботился о нем, посоветовал вернуться, чтобы не простудиться. Потом сказал возниться, пусть сидит в хате, ждет. Заметил Меконор Глушак, ловил его взгляд. Башлыков не подал вида. На улице Глушак не выдержал. «Подговорил, должно быть, гад!» — сказал виноватый. «Как бы просил смилостивиться понять», — добавил злобно. «Семью мою ж влезть хочет». «Воспитательной работой не занимаешься», — съязвил дубодил и захохотал. Башлыков понимал, что глушак побаивается своего родства, того, что это известно ему, Башлыкову. «Да, есть от чего беспокоиться. Такое родство не украшает. Что там, не говоря, родство есть родство, связь. Связь с кулаком». Башлыково взяла досада. Такого факта о глушаке, активисте, партице он не знал. Правда, вина здесь больше глушака, но и сам виноват. Не впервые, как, а давно надоевшим неприязненно подумал. Все они тут перемешаны. Попробуй разберись. За этим как бы заново услышал предсчитание старухи. Ее заступничество за кровососов взяло зло. жалости никчемные у людей хоть отбавляй кровососов самых явных не то что не судят, но еще и жалеют и хотя бы один, двое подобратье душевно, а тош не в этой только деревне какие сердобольные. Он с отвращением отогнал эти мысли, обратился к глушаку. С кого начнем? Часть третья. Глушак как бы не соображал, видимо никак не мог успокоиться, наконец спохватился. Да вот к соседу можно и добавил. Один из тех, кто особенно упирается, Дятел Василь. Направились к Дятлу. Сразу как вступили во двор, у нового сруба встретилась им пожилая женщина, шла из сарая с пустым деревянным ведром. Эй, тетка, можно в гости? Стараясь казаться веселым, крикнул глушак. А чего ж? Женщина мельком глянула и на других обратилась к глушаку. Сосед, а редко заходишь что-то? Появление незваных гостей вызвало у нее озабоченность, но она скрыла это. На приветствие Башлыкова ответила охотно, доброжелательно. Вот гости из района, сказал глушак, все еще с прежним волнением и желанием освободиться от него. Он назвал Башлыкова, и женщина снова глянула на него со вниманием и интересом. Пригласила в хату, первая поднялась на крыльцо. В хате была еще женщина, полнотелая, молодая, с ребенком на руках. Перед нею медленно раскачивалась люлька, что свешивалась с потолка. Видно, только вынуло дитя из нее. Полок на веревочках был откинут. Башлыков и с ней приветливо поздоровался, но женщина не ответила. Посмотрела на него на других недоброй сподлобья, глаза будто сузились, чего приперли. Обвела глазами и отвернулась, дала понять, что и знать не хочет. Глушак как бы и не видел молодой, с веселого лицом повернулся к первой, которая поставила ведро в угол у порога. «Заставляйте вы, тетка, начальство из района тревожиться!» От Башлыкова не укрылась, молодая глянула зло. С пренебрежением отвернулась. Добродушно прервал глушака деловито спросила пожилой: "Где хозяин ваш?" Дубоедел пояснил бышлыкову, что у мужика у тетки нет, погиб на войне. Хозяствует ее сын Василь. А дома ли этот Василь? Дома, кивнула глушаку пожилая. Минуту как бы думала, размышляла, не совсем уверенно сказала. — Катя новая копается, никак не влезем. Дядька в коротком кожушке, стоявшей в сторонке, кинулся было позвать, но одумался. Решил, должно быть, что и тут старание его может не понравиться. Пожилая вышла. Пока ее не было, в хате водворилась тягостная тишина. Дядька в кожушке не выдержал, упрекнул молодую. — Что ж ты, Маня, такая невежливая гостям, спиною, так сказать... Та натянута промолчала. Дядька резво подмигнул глуша куду, боделу покачал головой. Вот создание. Башлыкову пришло в голову, что хозяин не иначе заметил их из новой постройки и не пожелал видеться. Думал, значит, отсидеться. Башлыков окинул взглядом хату. Тесно, скудно, как у всех бедняков, ни одной кровати. В палате на палатах домотканное тряпье. Пол, правда, не земляной, но подгнил уже. Гнилые косики в оконцах, стены покосившиеся тоже гнилые. По всему век хаты недолгий, как и в других хатах грязи хватает. Вот и хозяин наш, объявилась женщина с порога. Молодой хозяин в свитке в лаптях с порога поздоровался, задержался взглядом на Башлыкове. Вел он себя достойно. Спокойно снял шапку, остановился у дверей. За этой внешней уверенностью Бышлыков отметил настороженность. Его внимательные глаза, будто спрашивали: чего прибыли? И знал заранее, не с добром. Бышлыков понимал, дипломатия тут ни к чему. Пошел сразу напрямую. Прибыли мы к вам узнать, почему не хотите идти в колхоз. Чего от народа отступаешь? поддержал бы шлыководу Бодил. Хозяин переступил с ноги на ногу, отвел глаза, отвел скучающе, слышал уже такое и отвечал не раз. Чего же еще говорить попусту? Нарочно зацепила слова Дубодела. Народ еще и там и тут. Передовой народ весь там, заявил Дубодел. Хозяин молчал. Молчал, видимо, потому что не хотел вступать в пустой разговор. Не скрывал, что слова дубодела немало не изменили его убежденности. Похоже было, что не придает тем словам никакого значения. Да и самого дубодела не очень-то уважает. Тут в хату вошел дед. Снял шапку, поклонился. Добродушно из-под белых бровей осмотрел всех. Башлыков думал, что заглянул кто-то из любопытных соседей. Однако дед постариковски горбясь снял кожух, привычно полез на палате, уже с палати мутно посвечивая лысиной тихонько спросил о чем-то пожилую, кивнул головой. Бышлыков уловил, что смотрит на него, умным пытливым взглядом. Да как ты, дядя, об этом что сказал? Повторил требовательно дубадел. Почему не идешь? По всей манерой обращения он ясно показывал, что деликатничать возиться тут нечего, надо решительно проводить свое. Молодая у Люльки неожиданно резко повернулась, лицо ее исказилось. — Говорили уже! Сто раз говорили! — закричала она пронзительно. — Чего вы все лезете? Хозяин строго глянул на нее. — Не твое дело. — Сходок мало, — не послушалась жена. Сходками жить не дают, так еще в хату прутся. Лицо хозяина окаменело от гнева. Не суй нос, поднял он голос. Сказано. В голосе его слышались сила и твердость. Жена глянула на него недовольная, злобная, но не стала перечить, не отважилась. Чего лезут? Не выдержала, проговорила езвительно, но уже тише. Уступаем. «Все время думаем про то уже», — примирительно вступил дед с палатей. В том, как говорил дед, чувствовалось, он видит, что разговор пошел неразумно, и ничего хорошего из него не получится, что без его участия не будет ладу в горячем бестолковом споре молодых. И вообще он убежден в особом своем значении здесь. Долго думайте, с уважением, как равный равному, заметил Бышлыков. Долго не стал возражать дед. Быстрее думать надо, посоветовал Бышлыков и снова как равный с равным, даже незаметно для себя перениал строй его речи. Так оно б надо, только шано, доверительно сказал дед, не просто так решиться, все отдать, остаться ни с чем. Почему ни с чем, удивился Бушлыков. Все ваше, ваше, мы останется только что общим станет. Аге, кивнул дед. Бушлыкову в этом аге послышался интерес понимания, и он стал терпеливо, поприятельски толковать о выгодах общего хозяйствования. Дед Бушлыков знал уже, как его зовут, и обращался к нему учтиво. Денис Егнатович слушал внимательно, кивал согласно, одобрял похоже, но обещал только одно: надо подумать. Присмотревшись, Бушлыков скоро понял, что покладистый дед не иначе хитрит, отводит разговор, смазать хочет вопрос. Думать теперь уже мало, сказал Бушлыков твердо. Действовать, решать надо, неотложно. Он отвернулся от деда, давая понять, что времени у него немного. Что он ждет решительного ответа и обратился уже к молодому. А что хозяин думает? Он не скрывал иронии, нарочно с нажимом сказал: думает. Молодой сразу, как почувствовал внимание к себе, сосредоточился вновь, стал строже взглядом, выпрямился, как будто приготовился к бою. А я посмотреть хочу, что из этого всего еще будет, ответил безхитростно, как-то с вызовом. Значит, вы еще сомневаетесь? Посмотреть хочу. Спорить, доказывать, чувствовал Башлыков, было бесполезно. И все же едва сдерживаясь, рассказал, как это основательно, обдуманно и проверено, обдумано партией лучшими головами, проверено миллионами людей. Не первый раз, не первому говорил это, и не первый раз видел, что не доходят его, казалось, такие ясные, убедительные доводы. Как и многие другие, будто не понимали, не хотели понимать надежности происходящего. На все убедительные, искренние слова Большакова в ответ была глухота. Видел упорный, туповатый взгляд хозяйна, понимал одно: напрасно он Большаков доказывает такому, не дойдет ничего до такого. И эта упрямая глухота жгла Большакова. Нежелание, неспособность понять самое простое – это дикое упорство его бесили. Еще немного и сорвался бы, наговорил бы, но не хотел терять достоинства, дать почувствовать волнение свое. Снова обвел взглядом хату, снова увидел бедность, убожество ее, этот рай, который они так сберегают. Шевельнулась тяжко, неосознанно. Чего они цепляются за это? Надоело. Безмерно надоело удивляться тупости, твердить одно и то же глухим. В тишине, что наступило в хате, чувствовалась враждебность. «Мы не против, не думайте», — отозвалась благожелательная и виновата от припечка старая. Она смотрела Башлыкову в глаза с тревогой и надеждой, как бы просила его смилостивиться. «Только ж правда, осмелиться трудно». Она верила, что он, такой всезнающий, образованный, поймет ее. «Долго вы осмеливаетесь!» Не поддался ей строго, сказал Бушлыков и резко. «А мы ждать не можем». «Не можем». Не скрывая неудовольствия, поднялся, пошел к двери. Поднялись и другие. «Советуем подумать, дятел!» Пригрозил, дубодил и глянул. Точно намекал на что-то плохое. Снова оказались на дворе. «Советуем подумать, дятел!» Бушлыково острее бросилась теперь новая с желтоватыми, старательно очищенными бревнами хата была неровная старая, просторная с размахом. Три окна во двор, две комнаты видны в прорезь дверей, сен не заложенный широкий. Это уже ная, не бедняцкая хата. Выяснить надо, откуда лес он набрал. Дуба Дел перехватил взгляд Бушлыкова. И сколько оплачено? Когда вышли на улицу, глушак виновато сообщил Бышлыкову: «Женка его куладского рода», добавил раздумчиво, и сам он не секрет с куладским нутром. Путь подводи под задание, твердо. Дубадел, как бы ждал этого, подхватил сразу уверенно: «А можно и дать?» Бышлыков промолчал, но не возразил. Глава четвертая, часть первая. Приостановились. Куда теперь идти? Глушак недолго думая посоветовал: "В конец, начать с первой". Башлыков согласился. Иде рядом с Башлыковым Глушак рассказывал: "Эти, если Пнекулина жена, хоть сейчас готова в колхоз. Там все она окрутит". Уже когда поднимались на крыльцо, Миканорс сказал вдруг спокойно, лишь бы сказать. Это хата той Ганны, что в школе в Глинищах, сказал так явно, не придавая факту этому никакого значения, понимает, что у Бушлыкова до этого нет дела, он может уже и не помнить ту Ганну, сказал потому, что надо было что-то говорить, объяснять. Бушлыков не ответил, как бы проявил полное равнодушие, сделал внешне так, как следовало, но в душе его все вдруг перевернулось. Все приобрело неожиданно особое значение, как бы засверкало в ином ярком свете. Он вспыхнул и так сильно, что казалось, ему бросилось всем в глаза. Хорошо, что вошли все, негде темнота помогла скрыть его волнение. Помедлил, чтобы обвыкнуться хоть немного с неожиданностью. Невольно подумал: надош, чтоб так совпало, прямо в ее хату попасть, как нарочно. И вдруг осенило. «А может, и она здесь?» Волнение захватило все его существо. Сердце забилось часто и тревожно, предчувствуя неожиданную близкую встречу. Встреча эта тревожила особенно потому, что казалась важной ему, а он не был, совсем не был готов к ней. Будто сжавшись в комочек, он вошел в хату. Сразу заметил, в хате была одна пожилая краснолицая женщина, которая хлопотала у печи. Как бы не веря, внимательно оглядел хату. Нет, больше никого не было. Он на мгновение даже обрадовался, почувствовал облегчение. Скрывая только что пережитое, мягко поздоровался. Женщина, подгребая жар в печи и держа чепельник, недоуменно уставилась на вошедших. Ее остренькие пронзительные глазки как бы спрашивали, «Чего пришли?» Не ответила на приветствие. «А где дядьку?» Небрежно спросил глушак. На печи, буркнула неохотно женщина. Дядька должно быть прислушивался к разговору. После слов жены показалась его всклокоченная голова и потом весь он худой в даматканной рубахе и штанах, босой, с крючковатыми желтыми пальцами на ногах. Мельком глянув на гостей, медленно и спокойно сполз с печи. «Чего же это ты, Чернушка, среди бела дня?» — упрекнул его, дубодил. Чернушка безразлично пожаловался. Простудился где-то, будто подкрепляя слова свои, сипло закашлял. «Греюсь, вот!» Бушлыков следил за ним. Обыкновенный крестьянин, которого он впервые видел, выделялся среди других. Это был ее отец. как и жена его, он самый близкий той глинищенской знакомой-незнакомке человек. Она, та непонятная женщина, была частичкой этих людей. В них как бы скрывалась отгадка той тайны, что не давала ему покоя. Всматриваясь в дядьку, невольно отметил. Та глинищенская, мало похожа на отца, только в чертах лица что-то близкое, общее и во взгляде внимательным, умным, Но нет в нем той же винки лукавости, что поблескивали в глазах Ганны. С матерью еще меньше сходства. Кажется, совсем нет. Рядом с этим промелькнула невольно. Напротив, сколько скрытности и неприязни в лице матери. Как будто заранее предупреждает. Ничего хорошего и не ждите. Тревога-то, а почти страх, что на мгновение было охватило, его уже ушла. Сердце билось размеренно. Сверху. И все же спокойствия полного не было. Остроту ощущением придавала сама хата, привычный ее мир. Поэтому с необычайным интересом вбирал все, что увидел здесь: побеленная синеватая старая печь, утварь для печи и веник в углу у дверей, кожух, брошенный на кровать покрытую домотканным одеялом, горшки с цветами на обоих окнах, что выходят на улицу. Старый почерневший стол без скатерти, с неубранными мисками и ложками, абразав в углу, кажется неприветливо сматриваются в непрошенных гостей. Небогатая, даже бедная крестьянская изба. Каждая вещь в ней словно говорит о плохом достатке, о ветхой давности, о затхлом житии. В сознании Башлыкова теснилась противоречивая. Как-то трудно поверить в то, что видел своими глазами здесь в этой бедности, в этой заатхлости, в этой никчемности могла она родиться, жить? То, какой он ее видел и помнил, так не вязалось с этим, не соединялось в один мир. Он не мог представить ее среди всего этого, не мог даже согласиться, что такое могло быть. Этот факт имел и другую сторону. То, что она не где-нибудь, а именно тут жила, отсюда вышла, означало, что у нее достойное, близкое ему происхождение. Известно, непролетарское, нерабочее, однако трудовое бедняцкое. А из этого следует, что она в одних с ним рядах. Он бы Шлыков, разумеется, не думал, что она помещичья дочь. Но могло же случиться, что есть какая-то заковыка, которая бы испортила все сразу. Бывает же такое. И чуть ли не на каждом шагу, не признаваясь себе, опасался этого, тем более, что глинищенская горда была неприступна. К счастью, опасение его отпало. Волновало Бушлыкову в этот момент и еще одно, глубоко тайное. Конечно, он старался не выставлять на показ свое душевное состояние, как недостойное его положение. Зрелый человек, ответственный работник и вдруг... смешное мальчишеское чувство, но он увидел сам, убедился, вышедшая из беспросветной бедности темноты она, ставшая неожиданно близкой, вызывала в нем восхищение, и в то же время земная она, похожая на других, обыкновенная. Вдруг увидел фотографию на стене в самодельной дубовой рамке. На ней были двое, мужчина и женщина, молодые, рядом. Пронзила догадка. она с кем-то чуть не вскочил, не шагнул ближе, сдержался, пригляделся. На снимке бравый, круглая Николаевская фуражка в погонах с солдат и тоненькая в белой кофточке, длинной юбке женщина. Давняя пожелтевшая от времени фотография и Николаевская, на бок надетая молодцеватая фуражка свидетельствовали, что снимку много лет. Но тоненькая молодая женщина показалась удивительно похожей на Ганну. «Кто это?» Думая об этом, возбужденный еще увиденным и почувствованным, Башлыков наблюдал и за тем, как Галушак церемонно по-крестьянски подступался к хозяевам, объяснял, зачем зашли. Дободел, который нетерпеливо и уверенно похаживал по хате, не выдержал Галушаковской церемонности, перебил его, объявляя сразу. «Одним словом явились выяснить, чего в колхоз не идете». Это был не столько вопрос, сколько требование ответить открыто и четко. Было и обвинение: почему конюшель развели в таком простом деле? Старик, похоже, вообще чувствовал себя неловко от того, что застали на печи, сутулился, отводил глаза. После дубоделовых слов он, казалось, еще больше сжался, погнурил взгляд. С минуту было тягостное привычное молчание. Потом старик вдруг ожил. Странно улыбнулся, как бы в разговоре с гостями, как бы посмеиваясь вместе с ними. Хитро кивнул в сторону печины жену. Да я хоть сегодня готов, промолвил. Хоть сейчас, если она скажет, что согласна, уговорить и ее. Во взгляде его, в манере говорить было что-то бышлакову знакомое. Так смотрела, говорила так Гленищенская, его дочь. Старуха у печи красная, злобная, и до этого глянула на мужика так свирепо, чтобы Шлыкова стала не по себе. Рассвирепевшая схватила чепельник так решительно, не остановится ни перед чем. Чернушка сразу проворно вскочил, серьезно угрожающе упрекнул. — Ну, сдурела, гостей постыдись! Судя по тому, как она глянула и на Большакова, Только благодаря старику Чепеньик оказался на полу, но старуха дала волю гневу своему в словах. Он хоть сегодня готов, уговариете ее. Хозяин нечего сказать, сам готов раздать все, хоть сейчас отдам все, насмешки еще строит. Чернушка, наверное, чтобы не рисковать больше перед гостями, только сказался крушенно. Чего там раздавать? Разгневанная старуха не смотрела на старика, тощие груди ходили беспокойно. Дубадил остановился посреди хаты и следил за всем, как бы забавляясь. На что у шаптимиста? А заметил тяжко безрадостно. С твоей жонкой чернушка сам черт не сговорится. И добавил, будто в шутку. Дождется она, что припаяем как следует. Женщина или не поняла шутки, или знала, что значит шутка Дубадила. Люта взглянула на него и врезала. «Как следует! Е-то нам как следует, чтобы у тебя язык распух за такие твои слова!» Она в запальчивости проворно присоединила к этому еще несколько таких же ласковых и откровенных пожеланий. Было видно, старуха не знала, что такое деликатность. Упрямая, наглая, она не остановится ни перед чем. Дубо дил то ли потому, что хорошо знал ее, то ли потому, что считал ниже своего достоинства поступаться перед женщиной, захохотал, будто одобряя ее прыть, дал понять, что не обижается. Все же наступила некоторая неловкость, неловкость, которая угнетала бы Шлыкова и может даже больше, чем других. Старуха, мать той новой его знакомой, совершенно не вязалась со всем, что осталось в душе от встречи в Глинищах. Она так грубо топтала то доброе, что он воспринял это как оскорбление его искреннему чувству. То, что перед ним был не кто-то чужой, а самый близкий человек загадочной глещанки, переиначивало все, путало. Глушак, видимо, считал себя больше других виноватым за недобрый смысл этого разговора. Как-никак такое случилось в его деревне. В деревне, за которую он фактически отвечал перед районом как единственный партийный председатель колхоза, потому естественным было, что он сразу решил исправить положение. Глушак посчитал мягкость самым надежным средством уладить спор. Ледкой Кулиной мы сговоримся, сказал как добрый сосед заботливо. Женщина, однако, не отозвалась на эту уловку. Лесть, что слышалось в голосе глушака, ее как ошпарило. Она с притворной радостью отрезала: "Ты и свою мать уговари сперва". Был в ее словах какой-то намек. Уловив это и видно поняв, что его почувствовали другие, глушак забеспокоился, но сделал вид, что в словах старухи ничего особенного. Чего ее уговаривать? Будто удивился он. Она уже вступила. Удивление его было таким деланным, так чувствовалась в нем тревога, что это не ускользнуло ни от кого. Он не иначе пытался достойно отступить, не позоря себя перед гостями. Лучше бы он промолчал. В ответ на его слова Чернушиха снова выпалила. «Аге!» — согласилась она радостно и язвительно. «Вступила! Влезла! Да не знает, как вылезть!» «Чего это вы несете, тетка?» Глушак говорил неискренне и мирно, как бы просил помолчать, не срамить перед чужими. «Что говорю-то, а что село все слышит?» Не желая болтать бестолку, она завела речь совсем о другом. Чтобы сразу высказать все, заявила твердо. «И слушать не хочу про ваш колхоз!» Тут вступил в спор башлыков. Ровно, сдержанно, как человек знающий, и больше всех понимающий. Упрекнул за боязнь, за то, что верит вражеским сплетням. Сказал, что миллионы трудящихся крестьян давно уже раскусили кулачье, смело встали на колхозный путь, что миллионы людей убедились в преимуществе колхозов, выбрались из нужды и голода. «Кто выбрался, а кто в лес?» — съязвила женщина. Сказала так злобно и никалибимо, что было видно, говорить с ней дальше бессмысленно. И все же Башлаков терпеливо, насколько мог, попробовал убедить, что страхи их напрасны, что надо смело выходить на новый простор. Обращался то к старухе, то к чернушке. Чернушка, свесив ноги с пола, тес сутуля слушал с интересом, а старуха стояла у печи, закаменев, не скрывала. Нарочно показывал, что слушать ничего не желает. Затаенная злоба и глухота ее черной тени обволакивала все, что тронуло Башлыкова в этой небезразличной ему хате. Наконец терпение его лопнуло. Он тяжело поднялся с лавки. У него было противное ощущение бесцелья и даже оскорбленности. Старясь одолеть это неприятное чувство, он строго Не без намека посоветовал старухе и чернушки хорошенько подумать над тем, что говорилось здесь. Давал понять, это очень важно, чтоб не пожалели потом. Сказал сдержанно до свидания и решительно направился к двери. На крыльце полосануло ярким светом снежного дня, дахнуло морозом. Башлыков уныло, бессмысленно окинул взглядом узкий убогий двор, подумал устало. Как она выросла такая тут в глухомании в серости этой! Окинув недоумевающим взглядом все вокруг, двинулся на улицу. За колиткой дубодел, он вышел первым, подождал его, бодро зашагал рядом, посмотрев на озабоченное лицо Бушлыкова, догадливо понял его настроение, откликнулся дружески: "Эту разговорчиками не возьмешь, тут надо другое средство, меры надо". Глушак ковылял с другой стороны, молчаливый, с виноватым лицом. Башлыков не удивлялся. Было отчего чувствовать себя виноватым. Не удивлялся и не сочувствовал Глушаку. Схлопотал по заслугам. Глушаку хотелось вернуть, как ему казалось, утраченную уже дружбу. Он бросил вдруг горячо, гневно. — Злый дня, сквалыга! — добавил в сердцах. Из-за жадности своей дочь выпихнула из дому. Жизнь девки искалечила. Весь это пронзило унылые мысли Бышлыкова. Он заинтересованно посмотрел на Глушака. Вот оно что. Вон почему она в глянисьях. В нем затеплилось сочувствие к ней. Однако Бышлыков тут же напустил на себя строгость, сделал вид, что тревожит его другое, главное. Глушак замолчал. Не отозвался на Глушакова слова и дубодел. Не до того было. Подошли к новому двору. Часть вторая. Прошли еще несколько хат и угодили к выпивке. Посреди стола округлилась черная сковорода с недоеденной яичницей. Рядом глубокая глиняная миска с солеными огурцами. Котелок с картошкой в мундире, полбуханки хлеба, два пустых стакана. Бутылки на столе не было, наверное, спешно припрятали, пока они гости шли по двору, топтались с синях. Явно не ковремения они прибыли. Кати было трое: старуха сухая копалась у печи, двое мужчин хозяйничали за столом. Они и бросались прежде всего в глаза, особенно тот, что сидел напротив. Красный, с жирным лоснящимся лбом, с одотловатыми щеками, здоровенный, горбился над столом могучей глыбой. Из-под низкого лба маленькие глаза глядели недобро. Башлыкову невольно подумалось: встретишься с таким в лесу, одного вида испугаешься. Другой на первый взгляд не выделялся ничем: нерослый, суховатый в старом пиджаке в расстегнутой рубашке, разве только взгляд. Светлые и с подчуба острые, пронзительные глаза. Здорово, Ларион, сказал глушак отдельно, когда поздоровались со всеми. Ларион зыркнул с недоверием. Тупым взгляде появилась тяжкая раздумье. Здорово, выдавил неохотно, внимательно уставился на вошедших. Башлыков вспомнил прозвище Лариона, о котором ему говорил глушак: Бугай. Подумал. «Точно назвали, Буга и есть». «Угощаетесь?» — то ли просто отметил, то ли упрекнул дубодел. «Праздник какой?» «Праздник», — ответил Бугай с настороженностью и вызовом. Бушлыков заметил, что он скосил глаза на того в пиджачке с чубом, и не просто так, а будто спрашивая. Глушак знал свою роль, говорил внушительно, Разъясняя значительность момента, представил Бышлыкова, назвал его должность. Потом, повернувшись почтительно к Бышлыкову, сказала хозяйни: «Ларион Глушак». Тут Миканор запнулся, сомневаясь, видимо, знакомить или не знакомить с Ларионовым гостем, а может, раздумывая, как его представить. Тут в пиджачке вонзил острый взгляд на Миканора, подождал, ядовито усмехаясь. Стал насмешливо поклонился. Евхим Глушак, сын Халимона Глушака. А, -а, -а вот он. Бышлыков, не скрывая интереса, присмотрелся. Особая эта заочно давно была известна секретарю райкома и не безосновательно. А теперь увидел воочию. А, -а, -а вот какой он внешне. Пробивалась давняя прочная неприязнь к этому кулакскому сынку. По сведениям, которые доходили до него, опасный тип. То, что теперь увидел Бушлыков, ничего не изменило. Напротив, дополнило сложившееся мнение о Евхиме. Не ускользнуло от Бушлыкова и то, как мгновенно этот кулакский выкормыш уловил смысл миконоровой нерешительности и нашелся, что сказать. Изворотлив на удивление. Видно, умен. По-своему умен. Халимона глушака сынок. — Ясно. Евхим Глушак будто и знать не хотел, что могут о нем сказать. С той же усмешкой повернулся к печи. Деланно, весело сказал. — Тетка, что же вы это? Не приглашаете гостей за стол? Повернулся к Лариону, покачал головой с укором. — И ты, Ларион. — Агея. Сразу отозвалась старуха, суетливо взялась перевязывать фартук, как бы показывая, что сейчас же готова постараться для гостей. Ларин не шевельнулся, таращился на Евхима Глушака пьяно, бессмысленно, как бы хотел понять что-то и не мог. Такие гости прибыли с самого района, будто объяснял обоим Евхим Глушак, можно сказать первый человек в районе и свое начальство. Тут глушак кивнул на дубодела. При последних словах уловил башлыков снова проскользнула усмешка, будто кулачок посмеивался над дубоделом, будто считал себя наравне с ним. Ларион Бугай бросил взгляд на Евхима глушака и вдруг неожиданно повеселел. Озорной, как бы заговорщический взгляд, казалось, давал знать дружку «понял все, поддержу». Красное лицо расползлось в глуповатые улыбки. Тяжело поднялся, широко повел рукой с толстыми, будто распаренными пальцами, нахально позвал: "Давайте, приглашаю всех". Бышлыков посмотрел на него уничтожающе, хотел осадить сразу, отбросить неуместные шуточки, отрезал строго, достойно: "Благодарю, но мы по делу пришли". "А что за столом разве не делаются дела?". Отозвался сразу тот в пиджаке. За столом только и делаются, подхватил Ларион. Всякое дело за столом, как по маслу. С яичней да с чаркой сразу пойдет. Он глянул на глушака, как бы ожидая одобрения. Громко захохотал. Чувствовалось громило этот во всем слушался того дружка. Тот руководил им. Глушак не поддержал смеха, и Ларион притих. В разговор вступил Миканор. Почувствовало, что настала его пора. Важно, очень недовольно, как бы осуждая, он прикнул: "Чего с колхозом тянешь? Заявление не подаешь." Ларион нарочно почесал затылок, ощерисно хайльной задиристой усмешкой: "Неграмотный, писать не умею." Миканор не ответил на усмешку, но подхватил его слова. Так может помочь, написать тебе? Не надо, ответил он твердо. Потом попробовал снова, будто пошутить. Отца выучусь. Долго собираешься? упрекнул Дубадил. Том, как он произнес эти слова, казалось, скрывалось важное, недосказанное. А разве надо обязательно быстро? Ларион чувствовалось, не намерен был отступать, старался держаться молодцом, даже поиздеваться решил. Или боитесь не успеть? Кому, может, и надо бояться, — ответил резко Дубодил, снова будто утаил важное, с которым следует считаться. Только не нам. Нам бояться нечего. Тянуть не хочется, ясно? Да как? Вопрос Дубодила был грозный. Ларион смахнул усмешку. «Что вам обязательно я?» — сказал безразлично. Он глянул на дружка, который будто не слышал ничего. У вас уже и без меня много. Хватает без меня, а я и грамоты не знаю. Хватит грамоты, а не хватит, научим. Ты ж, наверное, пахать, сеять научен, — сизвил дубодел. Ларион промолчал. Башлыков чувствовал, что все то, что говорил и как держался Ларион, имело значение. Рядом был его друг Евхим Глушак. И Ларион вел себя так, чтобы покрасоваться перед ним. Друг же, можно было подумать, очень спокойно следил за всем, что происходило с Ларионом, всем видом своим показывал, то, что он говорит и как себя ведет, забота самого Лариона и никого больше не касается. Башлыков, однако, видел, что глушак слушает и следит за всем беспокойно, затаяенно, только сдерживается, умеет сдерживаться. По всему видно, характер сильный, цену себе знает и ценит высоко, больше чем надо, не иначе. Башлыков был уверен, что видит его насквозь. Таится глушак, но выдают его глаза. Нет, нет, да и покажут, что у него на душе скрытый интерес и неприязнь. Опасный человек. Башлыкову такие известны. Не один раз замечал подобное и в других. Евхим Глушаков вдруг откровенно залился смехом. Не без издевки спросил дубодела. «Так, может, и меня возьметесь научить грамоте?» Дубодел промолчал. Засунув руки в карман из шинели, стоял недоступный, решительный. Дал понять, что не одобряет такого несерьезного тона в этом важном вопросе. Сказал. «За тебя не возьмемся, с тобой особый разговор». «Почему это?» Знаешь, Глушак вдруг резко повернулся к Бышлыкову. Бышлыков увидел прямо перед собой его глаза, острые, колючие. А меня почему не зовете? – сказал он тихо, с вызовом. Взгляд был такой наглый, и в голосе такая уверенность, что Бышлыков невольно пригляделся, как бы заново узнавал человека в пиджаке, как будто увидел только что. Башлыков не был человеком очень уж впечатлительным. Всего насмотрелся и ко всему был готов. И все же то, с какой напористостью, даже скорее нахальством, смотрел и спрашивал этот наглец поразил его, будто судит, будто приказывает. Было в том, что чувствовал Башлыков еще одно. Вот вся его истинная суть показал свое обличье. Куладский выкармыш. Высказал свое желание. Почему меня не зовете? Чего захотел? А я пойду, сказал глушак, задираясь. Сразу пойду ейбо, вот хоть сейчас. Потому как он смотрел и говорил, Бышлыков чувствовал, пойдет. Бышлыкова не удивило это. Немало уже повидал таких, что готовы были. Только почему готовы? Ради чего? Хотели укрыться от налогов? Устроиться, чтобы дождаться удобной минуты, чтобы вредить изнутри. Пойду. Только скажите. Знаю. Холодно. Отозвался бы Шлыков. Не хотите? Не хотим. Почему? Наступал глушак. Я сдам все, работать буду как все, стараться буду. Взгляд его становился все острее. Все нетерпеливее вонзался в башлыков. Стараться вы будете, губы Бышлыкова скривила езвительная мудрая усмешка. Вся ирония его была в этом "стараться". "Стараться буду", упорно утвердил своего глушак. Решительно, как самое убеждающее сказал. Что я жить не хочу? Бышлыков подхватил это. И именно потому, что жить хотите, по-своему, по, по кулакски. сказал и отвернулся, давая понять, что кончил ненужную болтовню. «Не хотите?» снова услышал он. Глушак сказал это так твердо и с такой нескрываемой злобой, что Башлыков оглянулся. Их взгляды скрестились. В глазах Глушака горела такая лютая ненависть, что сдавалось, он в любой миг может броситься, вцепиться в горло. Не хотите? Кудаш меня? Куда всех нас? На подстилку, на навоз или как в шею поднокать? Потому как говорил он баршлыков почувствовал, это не случайно, передуманное и не в один день, а вырвалось вот сейчас. Какая злость за этим! И какая смелость в глазах куладского выродка! Он сразу понял, как опасен этот тип и как необходимо принять надежные меры, чтобы обезвредить его. Он повернулся к Лариону, старался говорить рассудительно, сдержанно, однако волнение не оставляло его. С ним он и вышел из хаты, и на улице все время чувствовал на себе ненавидящий, беспощадный взгляд Евхима Глушака. Несуразно подумалось, что если с таким придется встретиться на дороге один на один? Тогда пришла другая трезвая мысль, важность которой он почувствовал сразу. Вот такие тут верховодят. Башлыков подумал обеспокоенно. А почему, собственно, он расхаживает на воле? Часть третья. Еще одна встреча выдалась особенная. Игнат Глушак, известно ж, вроде Игнат худощавый, лысый, с какой-то странной ухмылкой кивал, когда Амиканор дободел, а потом и Бышлыков объясняли причину своего появления, упрекали за отсталость. До поры до времени молчал, кивая лысой головой, а глаза болезненно беспокойно и стерегли, выслеживали иронически щурились. Будто говорили. Вот слушаю, ожидаю, когда же разумное что услышу, а все нету, да нету. Наконец не выдержал, ринулся в запале. Вот сгоняйте в гурт. Не сгоняем, а организуем. Сразу поправил Бышлыков. Коллектив. Ну удобря, организуете. Сводите похоже. А кто над гуртом, над коллективом будет? Кого выберет общее собрание колхоза? Башлыков серьезно добавил, «могут и вас выбрать». Игнат глянул строго, выпалил, «Хрен вы меня поставите!» «Поставим, если выберут», — Башлыков сказал таким тоном, что и сомневаться не приходилось. Игнат на минуту задумался, «Не выберут меня», — сказал уверенно, без сожаления, просто констатировал факт. Потом с вызовом, не колеблясь, будто радуясь и заявил, А если бы и выбрали, не пошел бы. Вот, это другое дело, сказал бы Шлыков. А почему б я не пошел? Игнат смотрел на Бышлыкова так, будто требовал. Ну, да Петри ученый человек. Ответил сам с гордостью. Потому что с таким кагалом сладить не с моим характером. Я перебью половину. Так говорил, что было видно, не шутит и впрямь перебьет. Жена схватилась за голову. Что говорит? «Игнатка, что ты плетешь?» — почти простонала она. «Люди и вправду подумают». Игнат глянул на нее. «За это знаешь что?» — поддел его Андрей, дядька в кожушке, что снова оказался с ними. Он явно подшучивал для начальства. «Засудят по закону». А ты, Андрей, не лезь, куда не просят, не суй вроде носа. Да дайте высказаться до конца, вмешался Дободел. В голосе его послышалось непонятное бышлыково злоарадство. Миканор глушак молчал, было видно, неспокоен, обаявился, думал, что этот тоже выкинет что-нибудь на беду ему. Игнат, казалось, не мог уже остановиться. Торопился, жаждал договорить. А почему перебил бы? Снова потребовал он от Бышлыкова до、да, Петри, а потому, что с каждого глаз не своди. Тут же став человека за ним вроде надсмотрщика, чтоб глядели, как работает каждый, чтоб стерегли добро, глаз не сводили. А они то дело наделают, растащит все по норам своим и не углядишь. Каждый он что? Для себя вроде добряненький, к себе гребет. Вот. Мышлуков остановил Миканора, который возмущенно хотел возразить что-то, сказал убежденно. Колхоз быстро переделает эту психологию. В колхозе будет другая психология. Другая. Засмеялся, залился Игнат. Откуда она возьмется? Не дав никому слова сказать, завилял. А я такого терпеть не могу, я правду люблю. А тех, кто за правду не любит, это у вас отсталое настроение, сказал Бышлыков. Так вот я не пойду, гнул свою тот. Если бы выбрали, не пойду. Он приостановился на минуту. Остров взглянул на Бышлыкова. Да и вы не поставите, сказал неуклонно. Я непослушный вроде, неудобный. А начальство всякое неудобных не любит. Так вы не возьмете, а если возьмете, так потом под зад. А я такого не люблю и не пойду потому. Он переждал возражения Миконора, Башлыкова с ухмылочкой. «Говорите, говорите, не собьете». Похоже было, что и не слушает никого. Едва наступила пауза опять за свое. «Да вы и поставите кого!» Игнат смотрел с насмешкой, в которой скрывались и извивительность, и непоколебимое убеждение в своей мудрости. Он стремительно повернулся к Микануру Глушаку. Его поставите? Поставили вроде уже. А он какой хозяин, спросите? Ну, Андрей, скажи, приказал он вдруг дядке в кажужке. Дядька подумал, авторитетно ответил. Миканур, он человек сознательный, идейный. Сознательный, идеиный, передразнил его Игнат. Хозяин он какой, спрашиваю? Хозяин он, сказал Игнат странно злорадно, будто из Гепуля. Вот какой он хозяин. Вы напрасно оскорбляете, недовольно сказал Бушлыков. Дубадел поддержал его. Игната это еще более разожгло. Я правду говорю. Он и в своем хозяйстве не было никогда хозяином. Поля сам, можно вроде сказать, один не обработал, отец все. Или под отцовым присмотром. Неправда, разве Миканор? Беспощадно обратился он к теперьшнему председателю. Тут рассерженно не отозвался. Ну вот. Игнат, как победитель, повернулся к Башлыкову, а теперь ему все хозяйство. Опять с насмешкой человека, которого никто не может сбить с единственно правильных позиций, слушал, что возражали ему. Переждав, упорно продолжал гнуть свое. — Вот и вы! Откуда? — ринулся уже на Башлыкова. — Из города, видно. Знаете вы хоть вроде как отличить гречиху от жита? — Ты, глушак, брось это! — сурово, не без угрозы сказал Дубодел. «Брось свою кулацкую антимонию!» «Игнатко, помолчи!» — запричитала жена. Ухватилась за рукав, хотела отвезти в сторону, как от драки. Он нетерпеливо оттолкнул ее. «Не лезь!» — в несдержанной запальчивости крикнул Дубоделу. «Не, нехай он послушает!» «Потому что не скажете!» — обрадованно крикнул он Башлыкову. Про гречку жито не знаете. Башлыков не спорил. Смешно, не к чему было спорить, защищать себя в такой дискуссии. Достоинство не позволяло унижать себя таким образом. Игнат махнул беспокойной рукой, как человек, который готов на все. Ну, так и быть. Станьте у нас председателем. Пойду, ей-богу, хоть за раз пойду. Ты глушак сказал уже, кулакские свои штучки брось. Вступился вновь за Бушлыкова Дубадил. За агитацию против председателя власти, знаешь что? Дело нашего вроде не знаете. Игнат не обращал внимания на Дубадила, видел только Бушлыкова. Так хоть грамоту знаете, а сельскому хозяйству научитесь, давайте, пойду я его. Бушлыков сказал строго. Моей жизнью распоряжается партия. Куда она прикажет, туда я и пойду, не раздумывая. «Ну вот», — отозвался Игнат с улыбкой, которая значила. «Я так и знал, не пойдете». «Ты, глушак, брось эти шуточки!» — снова пригрозил Дубодел. «Далеко заведут они тебя, запомни». Игнат не послушал предупреждения Дубодела. «А я и не шучу», — сказал он задиристо. «Дети вон!» Кормить вроде надо. Когда шли улицы, Миконор-Глушак отстал, придержал дядьку в кожушке. Башлыков вскоре остановился, оглянулся и увидел, как Глушак что-то недовольно твердит дядьке. Тот спорит с ним, оправдывается. Башлыков подумал, что Глушак не иначе хочет отшить дядьку, который неизвестно почему крутится рядом. Согласился, что правильно делает Глушак. Дядька тут ни к чему, подумала одна Кабушлыков об этом мимоходом. Тревожило его другое, только что пережитый разговор. Было от него на душе мутрно. Чувствовал потребность разобраться, прояснить. Сюду сунуть ему нос надо, сказал глушак, как бы оправдываясь. Кабушлыков не ответил, дымя папиросы показал, что у него своя забота и забота серьезная. Душок не хороший, сказал он значительно, чуть кивнув на хату Игната. Взгляд, который бросил на глушака надободело, говорил, как это важно. Душок. Да, сразу поддержал надободел. Своим согласием показал, что целиком разделяет мнение Бышлыкова. Это серьезно. Глушак виновато переступил с ноги на ногу. Летет сам не знает что. Знает, хорошо знает, сказал Дубадел. В том, как сказал, чувствовались и принципиальность, и серьезность, и мудрое предупреждение. Надо быть бдительным. От контузии может. Контуженный был. Дубадел дернул губами, сказал осуждающе. Сердобольный ты что-то, глушак. Бышлыковы тоже удивили слова глушака, покладистость его, подумал. Растерялся от услышанного или не хочет, чтобы сочли, что он мстит за злые слова? Или мягкотелость? Не додумал, глядя в глаза глушаку, спросил главное. Как он, не занимался такими разговорчиками публично? Миконор на минуту задумался, сказал неуверенно. Да нет, он не вылазит особенно. Что значит особенно? Значит, бывает иногда? Да нет, можно сказать нет. Опять можно сказать. Миконор совсем сник, преодолел себя. Нет. Дубодил хмыкнул с презрением. Хм. А летом, когда нарезали землю, сказал с намеком, как бы разоблачая. Глушак покраснел, подтвердил. Схватился за грудки землемером. Взяли под арест. Дубодил объяснял Башлыкову. Открыто, преданно. Отправили валешники в сельсовет. Судили? Нет, отпустили. Когда? Сразу. То гайлись. Почему? Дубадел промолчал. Молчание его сказало больше слов. Он Дубадел до сих пор понять не может такого фокуса. Из-за детей пожалели, отозвался глушак. Башлыков будто не понял. Вдруг недокурив, бросил папиросу в снег. Решительно приказал глушаку: "Веди". Глава пятое, часть первая. Часа за три обошли еще десяток хат, осмотрели все колхозное, пообедали у Миканора глушака. Было далеко до вечера, когда выехали с куреней. Башлыков хотел побывать еще в Макути, одной из самых далеких и глухих деревень района. За крайними куреневскими хатами начиналось небольшое поле, белый чистый простор. Конь бежал трусцой, не очень-то торопился. Поле скоро кончилось, подступила стеной подбеленный молчаливый лес. Вскоре возок нырнул в эту таинственную молчаливость, во владение леса, которому знал Бушлыков, здесь нет конца краю. Леса здесь, а можно сказать, и лес единый, бесконечно тянулся более чем на сотню верст. В это загадочное владение и въехал возок. Какое-то время ехали молча. Шаркали только полозья, да поскрипывали гужи. Дубодел Сутуля сидел рядышком с Башлыковым, поднял воротник с шинельки, не то дремал, не то думал, молчал и Башлыков. Отдыхал от недавних хлопот, от виденного и слышенного, от лесной тиши, аж звенело в ушах, пока не обвык, пестрела в глазах и от черного и белого снега деревьев веток, что надвигались, свисали, исчезали, снова шли, и шли по обе стороны. Утомленный, он не хотел ни о чем думать, просто не очень хорошо не по себе ему было в этой бесконечной лесной глухомань, затаянной тишине. Чувствовал и удовлетворение от того, что сам решился добраться до такой глуши. Но в этом своем поступке не усматривал ничего из ряда вон выходящего, тем более героизма. Просто повседневные хлопоты секретаря. Однако поддерживал и не оставлял в душе горячего стремления, которое было теперь самым важным для него, как бы далеко ни было и какие бы не легкие дороги не велли туда, все равно доедет, доберется. И докопается, все раскопает сам. Дуба дел ворохнулся, полез в карман, закурил, отвернувшись, чтобы дым не шел на Башлыкова, думал. Глаза прищуренные и сосредоточенные отражали что-то острое, жестокое. Судорожно дергались худые скулы. Курил суетливо, нервно, а курка мобжок пальцы. Едва не выматерился. Со злостью бросил окурок в снег, плюнул. Не глядя на Бышлыкова, будто думая вслух, с хрипотой но горячо произнес: "Им разговорчики те". Он осекся, хотел, видимо, найти нужное слово брезгливое, кончил обычным с пренебрежением, как горох об стенку. Бышлыков не шелохнулся, будто и не слышал, но слова Дуба Дела поразили его. Дуба Дел словно прочитал его мысли, выскользнул за него. Бушлыкову это не понравилось. Он как бы услышал оскорбление в своей работе. «Без разговорчиков тоже нельзя», — сказал Бушлыков поучительно, со значением. «Разговорчики» — выговорил с насмешкой, — поставил Дубодела на место. Дубодел то ли не заметил иронии, то ли сделал вид, что не замечает ее, — сказал прежним тоном. «Им не разговорчики нужны». В его тоне Башлыков услышал и твердую убежденность, и тревогу, и даже боль, и заинтересованно ждал, что же он еще скажет. Однако тот сжал губы, молчал. Башлыкову уже не раз удивляло его умение молчать. Скажет что-нибудь важное и оборвет речь, не договорив. Думая, гадая, как понимать. Это удивляло. Тем более, что в выступлениях своих дубоедел был на удивление говорлив и горяч. Как начнет полить без передышки, кажется, не остановится. Разъяснять надо, сказал Бушелков устало. Без разъяснительной работы нельзя. Дубадел отозвался не сразу. Много разговоров у нас. Он говорил с той же убежденностью и как бы осуждая. Народ слушает, слушает, а сам думает: говори, говори. Слова эти задевали Бушелкова. Бередили свежую рану. Хотилось возразить, нельзя без разъяснительной работы. Разговоры само собой. Не то соглашаясь, не то думая вслух сказал Дубадел. Только мало этого. Он помолчал минуту, сказал горячо, настаивая: "Браться надо за него крепкой рукой, как товарищ Сталин учит, по большевистски. А мы что же не беремся?". У Бышлыкова в раз прорвалось возмущение, но Бодил не шевельнулся. Вы это беретесь? Продолжал, как бы обдумывая свое. Помолчал минуту. Да нужно, чтобы все брались. Он будто поучал Бышлыкова, но гнев у того остыл. Надо. Дубодил продолжил поучительно, солидно. Особенно те, которые на месте, внезах. Башлыкову уже совсем не хотелось ни сердиться, ни даже спорить. Чувствовал, что Удубодел говорить не только искренне с больью за него, но и с горячим желанием предостеречь, помочь. Он хорошо понимал настоящее положение, чувствовал его сложность. Вы руководите, даете указания, как надо и что надо. Удубодела заходили жиловки, а на месте должны браться. А они нет, не берутся, только делают вид. Сердобольные, потому-то идет слабо. Снова ехали молча. Покачиваясь в воске под чуть слышный топот копыты и поскрипывание гужей, Башлыков думал про дубодела. На вид неуклюжий, не очень-то грамотный, а с головой. Недалекий, казалось бы, а видит и вокруг, и вглубь. Правильно видит. И главное мыслит лучше, чем некоторые далекие образованные, умный по своему. Все ясно, просто у него. Позавидовал. Подумал с улыбкой. Необразованный, а тактичный какой. Слово лишнего не скажет, каждое слово значимое. Подумай, говорит, рассуди. А главное искренность какая, преданность. Все с душой, со страстью. «Глушак этот, Евхиим Штучка!» — вымолвил, погружаясь в свои мысли дубодел. Штучка сказал так, что у Башлыков посмотрел внимательно. «Что еще выкинет? Посмотрите!» Предсказывал с такой уверенностью, будто знал уже загодя. «Игнат Загадочка!» В памяти Башлыкова надолго засела эта Штучка загадочно. Засела тем более крепко, что сам считал так же. Часть вторая. Долго молчали. Конь теперь не бежал, ковылял терпеливо по свежему снегу. Возок не бросала на поворотах и на ухабах, мягко вело. И деревья, и черно-белая пестрота плыли медленно. Казалось, что им и конца не будет. Новый Шелков думал о другом. Расстроенная память возвращала его назад в корень, к увиденному и услышенному там. Прежде всего расстраивало, жгло непонятное, невероятное, как это могло случиться? Почему выпустили после ареста, после такого преступления, после покушения на советского работника, посягательство фактически на законы и порядки, установленные советской властью? Выпустили явных антисоветчиков, врагов. Арестовали, отправили, отпустили. Гайлис приказал, пожалел детей. Какие добряки! Сам отец не заботится о детях, так он позаботился. И глушака взрослого уже пожалел, видно, тоже, чтобы не тревожить отца. Проявить такую доверчивость, глухоту и слепоту. Просто невозможно поверить, что это всего лишь непонимание элементарных законов. Не хочется думать, что тут и похуже сознательное укрывательство, но факты же завопиют. Не поставили в известность тройком даже соответствующие органы, и не знал бы никто в районе, если б не приехал, не раскопал сам. А секретарь ячейки просто удивительно был при этом, видел все и хоть бы что, смотрел, наблюдал, как посторонний не по правилам не возразил. Не уведомил райком, сигнала не подал, не выходила из памяти. Она скуды, всех нас скуды. На подстилку, на навоз, или как вож под ногот. Запомнилось так, будто еще звучало в ушах, будто обжигал зверский взгляд. Он хорошо понимал значение этого взгляда, понимал опасность, которая таилась в этих глазах. К тому же примешивалась на смешливое оскорбительное. Знаете хоть как отличить гречиху от ржи? Дело нашего не знаете, да хоть грамоту знаете? Давайте к нам, ну вот. Точило, жгло, злое, злорадное, ну вот. Я так и знал. И только уговаривать мастер, а сам будешь сидеть сторонки в чистой квартире, в Юровичах, в кабинете своем. Как они Гайлис и Глушак могут мириться с такими, как могли простить открытое выступление против колхозов, против советской политики? Более того, арестовать, отправить в сельсовет и выпустить классового врага, выпустить на свободу. Бушлыков никак не смог свыкнуться с этим фактом, не мог спокойно думать о нем. У него давно были сомнения относительно большевистской принципиальности Гайлиса. И все же он не ждал от Гайлиса такого. С этим переплетались и мысли о Миканоре-Глушаке. Почему он не поправил, не возразил, не сообщил в райком? Или не захотел сам по своим убеждениям? Или не решился пойти против Гайлиса? Разумеется, первое слово в этой истории за Гайлисом. Он освободил арестованного. Гайлис здесь незыблемый авторитет, командир. Но как можно было секретарю ячейки проявить такую мягкотелость, просто безхарактерность, потакать всем фокусам Гайлиса? Как можно так относиться к своим партийным обязанностям, тому доверию, которое оказано ему? А может здесь причина не только в мягкотелости, в подчинении Гайлису? Может причина здесь прежде всего в том, что такая доброта по сердцу самому? что самому по душе сидеть тихо, мирно, оберегать свой личный покой, жить спокойно рядом с вражеской поганой, потому что и враги, как говорит мать Миконора, тоже люди. Глушак возмущался ее словами. Но насколько искренне это возмущение? Не тем ли продиктовано, что тут был он, секретарь райкома? И откуда эти взгляды у матери секретаря партьячейки? И так ли уже безобидно то, что секретарь ячейки оказывается состоит, пускай не в непосредственной, а все же родственной связи с кулакской семьей? Конечно, в деревнях это не так уж и редко, но не оставила ли следа во взглядах Миканура Глушака эта связь, во взглядах и поступках? Не в этом ли корень того, что Дуба Дел точно определил сердобольность? Чутье не обмануло его и в том, что здесь, в Алешницком сельсовете, руководство не на уровне. Не ошибся тогда на собрании в Гленищах и потом в Юровичах, когда искал причину прорыва, в который попал сельсовет. Тогда он только предполагал. Теперь уже располагает фактами достоверными, которые говорят о том, что руководство сельсовета и руководство ячейки занимает оппортунистическую позицию – Не веду должной борьбы с кулакскими проявлениями. Когда думал об этом, росла уверенность, которая уже не раз приходила, что хорошо сделал. Выбравшись сюда, раскопал, вытащил факты, прояснивший положение в сельсовете. Собственно то, что открылось здесь, если взглянуть шире, а ему и надлежит смотреть так, хотя бы в районном масштабе. Показывает, каким образом можно вывести из прорыва и весь район. На примере этих деревень он научит всех, поднимет район. Так, надо браться. Дуба Дел хорошо сказал: браться крепкой рукой, браться не одному ему, браться всем. Успех в масштабе района будет зависеть от того, насколько удастся поднять все кадры, чтобы сломать врага. Надо укрепить боевой дух всех партийцев всего актива. Для этого надо навести порядок прежде всего в наших рядах. Прежде всего вытравить из наших рядов любое проявление либерализма, крваву, расхлябанность. Для этого строгость, непримиримость к самим себе. И не на словах. Слов уже предостаточно было, а на деле. Надо вопрос о злоупотреблениях в этом сельсовете поставить на ближайшем бюро. Надо Гайлиса и Глушака привлечь к суровой ответственности, наказать со всей строгостью. Гайлис за все, что учинил, безусловно, заслуживает исключения из партии. Строгое взыскание следует дать и Глушаку. Обоих, разумеется, надлежит освободить от должности». Бесхребетным угодникам не место на таких ответственных постах, где необходим решительность и неуклонность. Серьезные выводы по делу Гайлиса и Глушака должны, конечно, подтянуть других, мобилизовать. Это будет достойный удар по мягкотелости и медлительности. Это приведет к перелому. Пойдем быстрее. Не принять никаких мер против открытых вражеских выступлений, не анчиться с такими опасными элементами, давать разгуливать им на свободе. Бышлыков никак не мог понять ни Гайлиса, ни Глушака и не успокоится. Это так волновало, что хотелось просто повернуть коня, воротиться волежники и выложить все сейчас же Гайлису, а приехав в Юрович рассказать членам бюро, готовить заседание по этому поводу. Вместе с тем из памяти не уходило и то другое, что видел и слышал в курениях, и прежде всего и больше всего растревожило то, что увидел в хате у Ганны. Было такое ощущение, будто вдруг счастливо приоткрылось что-то очень важное и очень существенное о ней, и снова как там в хате волновало удивление, что такая нежная, с такой душой, такая гордая родилась, выросла в этой убогости». Неуместное понимал удивление, но оно было, никуда от него не денешься. А еще было то, что познал неожиданно, это чувство необычайной близости и единения, будто встретился с ней самой, будто дотронулся до нее, почувствовал возле себя вплотную, ощутил теплое дыхание ее и чувствовал, что они так близки, что ничто их не разделяет, что они люди одного мира. Еще до этого дня непонятно притягивающая она виделась уже близкой, ощутимой своей. Это остро волновало его. Когда думал об этом, смотрел на бело-черную пестроту леса, что вставал и вставал навстречу нетерпеливым, веселым взором. Такие минуты возникали в душе и тревога, и злость, которые заглушали внезапно нахлынувшее удивительно молодое, бездумное настроение. Полное доброго ожидания и предчувствия, и все-таки на это одна за другой нанизывались какие-то мелочи, замеченные в хате, и в душу закрадывалась тревога. Тревога это охватывала каждый раз, когда вспоминал старуху, ее мать. Слышал снова глушака, зледня, сквалыга, и за жадности своей дочь из дома выпихнула, жизнь девки покалечила. Как нелегко верно было ей с этой коргой, которая, кажется, не в состоянии взглянуть приветливо. Такие минуты в сердце Башлыкова вселялось сочувствие к Ганне. Гордость за нее, за неподатливую смелую душу ее. Душу, как думал убежденно, он нового человека. Тому, что увидел ее в хате, примешивалось увиденное и в других дворах. Приходила на память, как встретила жена этого молодого диатла. Сходками жить не дают, так еще и в хату наравяд залезть. Вспомнил, сколько ненависти было в его прямом взгляде, кулакского рода. Вспомнил снова рассуждение матери секретаря партячейки. Подумал, особенно упрямо за старое цепляются женщины, самая отсталая и темная сила. Представил себе, как стоял перед ним, как зиркал из под лобья диател. А я посмотреть хочу, что из этого всего будет. Он хочет еще посмотреть. Он еще вообще не уверен, что из этого что-нибудь выйдет. И попробуй докажи ему, как это серьезно продумано. Докажи, что думать тут нечего. Не такие умы думали, передумывали все. Продумано все и решено. А раз решено, то будет сделано. Снова расстраивала душу та неодолимая глухота, неспособность понять простую истину, и снова брала злость. Было бы за что держаться, был бы не то что рай, а хоть маломайский человеческая жизнь, были бы хозяйства как хозяйства, а то ж бедность, голодьба, несчита, темнота, грязь, смрад, и все равно осмелиться трудно, будто дворцами рискуют. Жгла злость. Это упрямство, недоверчивость. Не хотят, казалось, знать ничего. Дурацкая деревенская тупость и слепота. Бессмысленное цепляние за старое, за прогнившее, но только бы за свое. Это особенно мучило своей очевидной бессмыслицей. Ну, кулаки те бегут отсюда. Вредят везде, творят свое дело с точной целью. Защищают нажитое нечестно, эксплуатации награбленное отстаивают свои интересы.、И、их сопротивление естественно непримиримый классовый враг. Но как можно спокойно думать о том, что с ним с врагом заодно фактически только таких, что должны быть с нами, должны быть с нами, а стоят плечом к плечу с теми, кулаками врагами? И раньше не терпела этого. а теперь думал просто с ненавистью. Каждый раз в такие минуты Башлыков либо вспоминал, либо просто ощущал как привычное то время, когда еще в детстве впечатлительным мальчиком он впервые столкнулся со всей этой мерзостью. На всю жизнь поселились в нем гнев и возмущение тех тяжелых гомельских дней, когда на барахолке предстал перед ним незнакомый и ненавистный мир, чужой мир. на всю жизнь осела в душе его ненависть к тем, что бесчеловечно обдирали как липку их городскую бедноту. Позднее к этому прибавилась вычитанная из книг, в них тоже было непросто, но Бышлыков запомнил твердо одно, что он крестьянин в основе своей двойдушный, что в каждом живет собственник, эксплуататор. Союзник не только рабочего, но и кулака. Бушлыкову было абсолютно ясно: кулачество — это часть крестьянства. Именно поэтому Бушлыков понимал свое городское рабочее превосходство над темной деревенской массой. Теперь лишь не встречи, поездки по селам спутали эти Бушлыковские убеждения. Темной деревенской массе Встречал он иной раз такие умы, что диву давался. Откуда это? Часть третья. Бышлыков много думал о Ганне. Может, от того, что ужило в душе недавняя встреча с ее миром, с домом, с родителями, лезли, вспоминались с удивительной реальностью тревожи его подробности их первого знакомства. И всюду во всем была жила, говорила, смеялась она. Звучали ее слова, и от слов этих кружилась голова, и билось в волнении сердце, теснило. Он невольно поглядывал на Дубодела, почему-то уверенный, что тот угадывает все то, о чем думалось ему, поглядывал, будто хотел проверить это, когда же трезвел, отводил глаза от Дубодела, хоронил и в душе тайное свое. От сильного неотступного возбуждения неожиданно внезапно захотелось поговорить о Ганне, расспросить о ней. Дубодел, конечно, ее знает. Должен знать. Председательство уже здесь. Не раз бывал в курениях. Не мог не заметить ее. Наверняка знает, почему она в школе. Знает, была ли замужем и вообще, что она такое. Хотелось заговорить. Тяжко было таиться, скрывать неспокойное лихорадочное ведение мысли, но словом не обмолвился, не заикнулся, помнил: не должен, не имеет права обнаружить, что заинтересован такими вещами. Но Бадел сразу сообразил бы все, решил здраво: как не будет наведет справки о ней, или саму спросит. В конце концов главное знает, корни ее увидел, дом ее. Оттого, что она вдруг стала ближе, сильнее охватило желание заехать к ней. Охватывало и казалось таким простым, стоит только свернуть с дороги. По пути в Юровичи свернуть в голенище к школе. Когда думал об этом, просто воочию представлял. Кончились гумна, школа, и вот выходит он на крыльцо. Ходит в темный коридор в ее комнату, и вот уже вдвоем, друг против друга, глаза в глаза. Каждый раз, когда видел это, как на его сердце всего его заливал жар. Жар бил в виски. Лес, дорога кружились, как в лихоманке.